загадочные феноменные крови в последние годы физиологи и медики открыли ряд новых поразительных особенностей крови так был установлен что клетки человеческой крови светятся причем кровь больного человека светятся с иной интенсивностью чем здорового у первого свечение сильне а у второго слабенькая Почему это так? Ученые пока могут лишь гадать и выдвигать более или менее правдоподобные гипотезы. Так по одной из них излучение света не только симптом болезни, но и способность крови передавать информацию обо всем, что происходит с ней и организмом, как это делает лазерный луч. Так вот, здоровая кровь молчит, а больная сигнализирует о беде. и именно контроль над свечением крови сегодня единственный способ наблюдения за результативностью модного ныния лечения лазером оказалось например что каждый организм лазеротерапию воспринимает индивидуально например у некоторых больных сначала наступает улучшение свечение крови становится слабее а после третьей или четвертой процедуры состояние больного вдруг ухудшается свечение усиливается а кому то и все десять процедур и тут на пользу но ученые продолжают трудиться над тем чтобы извлечь из капельки нашей крови как можно больше информации. сейчас американские микробиологи распознают около шестидесяти параметров крови но связь между этими величинами и состоянием здоровья человека еще доказывается а вот химики и биологи московского университета установили что по скорости оседания эритроцитов соэ можно не только узнать болен ли человек но и определить само заболевание оказывается у здорового человека осеание эритроцитов происходит плавно и кривая на графике получается довольно гладкой, тогда как у больного она имеет большие колебания. Причем, как оказалось, каждому заболеванию соответствует определенная кривая. Еще одно не менее удивительное открытие было сделано в российском НИИ геронтологии. Ученые выяснили, что биологические жидкости тканей человека, например, сыворотка крови, несут еще более важную информацию о физиологических процессах в организме чем та хорошо изученная клетка так по некоторым особенностям в структуре капли сыворотки крови слюны или мочи можно выяснить в каком состоянии находится организм в целом почему это возможно дело в том что каждая клетка организма вырабатывает свой специфический белок часть которого выбрасывается в сыворотку крови он является тем веществом которое сообщает всему организму в каком состоянии эта клетка в чем нуждается что может сделать для всего сообщества то есть таким образом осуществляется всеобщая химическая связь клеток составляющих организм если к примеру взять капельку сыворотки крови и начать ее высушивать то составляющие ее элементы начинают располагаться в соответствии с их внутренними химико физическимии параметрами и процесс этот происходит по определенным принципам картинки которые получаются при этом разительно отличаются у здорового и больного человека причем каждая болезнь характеризуется своим маркером Так, вестником гипертонии является гребешок на ободке высушенной капли, а вестником кислородного голодания — трещинка в краевой зоне. У здорового человека этого нет. И если же пациент страдает прогрессирующим склерозом, то у него отчетливо заметны контуры листа, а при явном отравлении — особая токсическая бляшка. которые, к тому же, свидетельствуют о раннем старении и вяло текущем воспалительном процессе. Какое же практическое применение можно извлечь из всех этих гребешков и бляшек? Огромное. Так изучение поведения капли мочи привело к открытию закономерностей в образовании камней. В результате по анализу мочи пациента теперь можно определить, Наилучшее время для операции по их удалению. Иначе, если этого правила не придерживаться, тут же начнут образовываться новые камни, что зачастую и происходит. Люди удаляют камни по нескольку раз и никак от них не избавятся. С помощью этой же методики выявляются признаки старения у тех молодых людей, которые увлекаются различными средствами для похудения. что при этом происходит в крови присутствует инородный белок который плотной пленкой выстилая стенки сосудов задерживает сигнал голода который подают клетки соответствующих тканей получается что у человека который не питается одновременно начинают голодать ткани переходя в состояние гипоксии кислородного голодания таким образом теряя вес Молодой человек в то же время запускает процесс старения своего организма. Об этом свидетельствует появление в сыворотке его крови структуры листа, которая является признаком быстро развивающегося склероза. В итоге беспроблемное голодание приводит к появлению очень опасных и трудно излечимых заболеваний. Сейчас ученые по капле той или иной биологической жидкости могутгу выявить около двадцати заболеваний. и что очень важно эти способы не требуют особого оборудования. Впрочем кровь не только может предупредить о болезни, но и излечить. Уже давно медики заметили, что у спортсменов после тренировки кровь обогащается пептидами веществами, которые регулируют состояние клеток органов и повед человека в целом. если забрать кровь сразу после тренировки приготовить сыворотку и дать спортсмену тогда когда он устал она сработает как стимулятор улучшается зрение слух общее состояние усиливается иммунитет выяснилось что в зависимости от того в каких условиях была взята кровь ее можно использовать в самых разных ситуациях если человек ночь не спал на этом фоне заготовить сыворотку она будет действовать как снотворное например спортсмены перед стартом серьезных соревнований волнуются не спят или вынуждены совершать длительные перелеты при обычных условиях без препарата адаптация ко времени может проходить до четырех суток сыворотка же помогает заснуть тогда когда это необходимо военные моряки расслышав про лекарства и собственной крови сделали свой заказ проблем с которыми они обратились оказалось две температурная адаптация к воде и возвращение мужчин в семью после длительного отсутствия чтобы человека быстрее адаптировать к холоду или жаре у него запирают кровь из которой готовят сыворотку помнящую о состоянии жары или холода проверяли ее на моржах переплывавших Беринга в пролив, где температура воды была плюс 4 градуса по Цельсию. Люди, получившие перед заплывом сыворотку, приготовленную из собственной же крови, но в жаре, перенесли низкие температуры легче. Сыворотка помогает военным морякам и в восстановлении половых функций после возвращения домой. Обычно, если организм молодой, на это уходит около двух недель а у человека в возрасте процесс может растянуться и на более длительный срок сыворотка заготовленная из крови когда мужчина находился в боевом состоянии эту проблему решает намного быстрее и еще один феномен крови и связан он с ее цветом казалось бы вообще поднимать вопрос о крови иного цвета нет смысла потому что еще со школьной скамьи нам известно что главный элемент крови эритроциты и они имеют алый цвет а связано это с тем что в них находится красный пигмент гемоглобин которому этот цвет придает железо но если вместо железа в гемоглобине содержится медь то ведь цвет крови становится уже другим голубым правда он не цвета неба как можно было бы подумать судя по названию а скорее синеватый или голубовато лиловый как раз такой оттенок дает смесь меди и одиночных фракций железа люди с такой кровью и называются кеанетиками от латинского океанеа голубой таких людей на земле около семи тысяч или одна десяттысячная процента казалось бы голубая кровь должна отрицательно повлиять на физиологию организма однако эта замена не сказывается на работе крови она по прежнему как и при железной начинке разносит кислород по внутренним органам